стекла. В комнате слышалось однообразное качание маятника столовых часов, до да изредка вздохи Юлии. Александр окинул взглядом от нечего делать комнату, потом посмотрел на часы: 10, а надо просидеть еще часа два. Он зевнул. Взгляд его остановился на Юлии. Она, прислонясь спиной к камину, стояла, склонив бледное лицо к плечу,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 Что-то и есть, Александр. Хорошо, что я давно догадался о твоих проделках. Как давно? Да так, я знаю твои связи с самого начала. Вам верно сказала Матант? Как не так? Я ей сказал. Что тут мудрёного? У тебя всё на лице было написано. Ну, не тужи, я уж помог тебе. Как? Когда? Сегодня же утром, не беспокойся, Тафаева больше не станет тревожить тебя.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 «Пусть!» — сказал Александр. «Что ж ты хочешь? Человек должен же хотеть чего-нибудь!» «Хочу, чтоб мне не мешали быть в моей темной сфере, не хлопотать ни о чем и быть покойным!» «Да разве это жизнь?» «А по-моему, та жизнь, которой вы живете, не жизнь!» «Стало быть, и я прав!» «Тебе бы хотелось переделать жизнь по-своему! Я воображаю, хороша была бы!»